тан сияющего ци солнца. Глава 210. Сияющее ци солнца питало всё тело Иуня, исчезла усталость, и совершенно новая энергия нагрела тело Иуня, будто омоладив его. Священная техника Тай, усиленная сияющей ци солнца, была настоящей священной техникой Тайхэ. Священная техника Тайхэ была компиляцией техник культивации. Но она больше затрагивала внутреннюю энергию, что позволяло юаньцы воинов объединиться и увеличить своё качество. Что касается силы тела воинов, то священная техника тайхэ не стала в это углубляться. Священная техника тайхэ ограничивалась каким-то одним видом оружия. Она могла быть использована с чем угодно: хоть с саблей, хоть с копьём, хоть с мечом. И Юнь закинул за спину свою саблю тысячной армии и побежал к обменному пункту. Через несколько дней Июню исполнится 13. Его рост увеличился, но в сравнении с саблей тысячной армии он всё ещё был мал. В связи с этим Июню было неудобно везде носить с собой саблю. Если будет возможность, я обязательно достану для себя межпространственное кольцо. Июнь размышлял над тем, что будь то сабля тысячной армии или лук Тайцэн, их было слишком неудобно носить за спиной. Было приемлемо носить их во время тренировок. Но это было совершенно неудобно во время собирательства на горе номер 60. Но прямо сейчас у Июня не было денег. У него был кредит в 3000 рун драконьей чешуи, и через пару дней ему будут нужны ещё руны, чтобы попасть на арену. Он пока подождёт с покупкой межпространственного кольца. Первостепенной была подготовка к бою, и единственным вариантом, чтобы быстро улучшить своё состояние, было побить рекорд по собирательству. Когда Июнь появился в обменном пункте, собля тысячной армии торчала из-за его спины как флагшток. Из-за этого он сильно выделялся. Младший брат Июнь. Прошло некоторое время с тех пор, как я в последний раз видела тебя. Я думала, ты больше не будешь собирать травы. Джео Цинчэн и остальные были в обменнике. Они заметили Июня ещё издалека. Они поприветствовали его улыбкой. Они имели хорошее впечатление от Июня, как от брата по соседству. Когда они услышали о том, что Июнь нашёл древнее растение, Они с трудом могли в это поверить, но после получения нескольких подтверждений они убедились в том, что это не шутка. Они были искренне рады за июня. «Да, я был занят тренировками последние дни, поэтому я не особо был на Травяной горе», – застенчиво улыбнулся июнь. «Ха-ха, маленький брат, ты большой молодец. Мы все надеемся, что ты побьешь рекорд. Тебе не хватает всего нескольких тысяч, но ты не выходил на работу в течение десяти дней». «Осталось всего 12 дней до окончания 60-ти», – с сожалением сказала Джао Цинчен. Июнь уже получил сумму в 10 тысяч рун драконий и чешуи за древние растения. В сумме со всеми до этого полученными рунами у него на данный момент было 14 тысяч рун. Рекорд Джун И составлял 19 тысяч. Июнь до рекорда не хватало 5200 рун. Таким образом, ему нужно было каждый день собирать травы, которые можно обменять на 434 руны. Это было не так просто. «Ты, наконец, задумался о собирательстве. Я думала, что после того, как ты стал популярен, ты больше не будешь этим заниматься». Без особых эмоций сказала Ван, стоящая за стойкой. «Вы любите пошутить. Я все еще планирую побить рекорд!» Улыбнулся Июнь и поприветствовал Ван. «Побить рекорд? Ха!» Ван положила одну руку на стол и посмотрела на Июня глубоким взглядом. «Малыш, ты действительно уверен в себе?» «Ты знаешь, сколько рун Драконьей Чешуи тебе не хватает?» «Знаю», — прямо сказал Июнь. «Я тщательно все посчитал. Скоро начнутся ранжированные бои между новобранцами. Мне нужны для этого руны Драконьей Чешуи». Ван прищурилась и посмотрела на Июня. «Тебе нужно собрать пять тысяч рун за двенадцать дней. Ты не можешь снова надеяться на то, что найдешь растенье небесного ранга». Восемьдесят процентов накопленных рун Июнь получил за цветок молодой крови и древние растенья. Это всё было благодаря удаче. Но Июн никогда не собирал много низкосортной травы. Не ослышала ты оскорбил объединение Хонда. Эта организация отточит зуб на тебя, ленивым тоном сказала Вон. Цзяо Цинцин и её подруги, конечно, тоже знали об этом и сильно волновались за Июня. Да, именно поэтому мне нужна ваша помощь и забота. Новобранцы из организации заложили все свои драгоценности, чтобы посоревноваться со мной. «Если вы мне не дадите больше рун, то я не смогу сделать взнос!» В патетичной манере сказал Июнь. «Не втягивай меня в это дерьмо!» Холодно сказала Ван. Она дала Июню травяную корзину, и после этого мягко сказала. «Старейшина Дзяньгэ увеличила награду за улучшение рекорда. Если ты побьешь рекорд, то получишь 25 тысяч рун драконьей чешуи и два очка славы!» Июнь был вне себя от радости, услышав эти слова. «Старейшина Дзяньгэ увеличила награду за улучшение рекорда. Он действительно был благодарен старейшине Дзянгэ. «Не радуйся заранее. Сначала побей рекорд». Несмотря на то, что она задирала июня, она внимательно следила за тем, каким будет его следующий шаг. С тех пор, как июнь сорвал пурпурный небес на Женьшень Ян, Ван стала по-другому относиться к нему. Она слабо верила, что этот юноша когда-нибудь достигнет высот в божественном королевстве Таэ. Со вспышкой телепортационного массива Июнь в первый раз за последнее время прибыл на травяную гору номер 60. Оказавшись в знакомой обстановке, Июнь глубоко вздохнул. Юань Цзы небо и земли на горе номер 60 было густой и свежей. Она давала ощущение очищения. Соединив духовную энергию с пурпурным кристаллом, Июнь воспользовался своим недавно сформированным небесным глазным яблоком, чтобы просканировать местность. Тут же мир наполнился энергией. В радиусе 5 километров всё живое приобрело энергетические силуэты, будь то травинка или лелетящие насекомые. Они все имели энергетическое отображение в виде точек. Эти светлые точки были очень слабыми. До того, как Июнь сформировал небесное глазное яблоко, он не мог ощутить их вообще. А точки, которые были ярче, без сомнения, являлись травами. В радиусе нескольких миль Июнь заметил 20-30 трав. Это были травы мистического ранга. Земного ранга не было, но Июнь легко сможет увидеть их по хаотичной схеме дислокации. Возможно, если бы у Июня была возможность внимательно обыскать гору, то может быть, он нашёл бы ещё одно древнее растение. Конечно, в этом не было необходимости. Во-первых, это большая трата времени, и результат был не гарантирован. Во-вторых, Июнь не сможет отдать траву. Он может только поглотить её самостоятельно. Более важными для Июня являлись очки славы. Июнь собрал травы, какие ему заблагородится, и он нашёл трав с стоимостью около 200 рун. Изменяя своё местоположение, сканируя своим чутьём, Июню удалось найти трав на 500 рун драконьей чешуи примерно за час. Это было слишком легко. Июнь воспользовался оставшимся временем для культивации. Воин должен был вынести скучный и одинокий процесс совершенствования. Июнь ранее получил тонкую концепцию вечности. Во время рисования последней картины Солнце это сделало июнь ещё более внимательным. Жизнь не может повторить себя, как восход и заход солнца. Если не хватать каждую минуту, можно было потратить свой талант и потенциал